Вы слушали роман Жюльетты Бенцони «Нравы дам высшего света». Запись произведена на предприятии «Звукотекс» Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Минск, 1996 год.